Эдвард Молине. Года жизни 1891-1974. Этот дизайнер вошел в историю моды в военном звании капитана. Капитаном Эдвардом Молине его называли и долгие годы после того, как он вышел в отставку и окунулся в мир, как нельзя более далекий от ужасов войны, мир, в котором создавались и носились изысканные наряды. И бывший военный проявил себя в этом мире не хуже, чем на полях сражений, став одним из самых известных и влиятельных дизайнеров 20 30 годов. Эдвард Малины родился в Лондоне, в семье выходцев из Ирландии. Так что, когда пришло время отправлять мальчика в школу, Была выбрана католическая — Бомонд-Колледж в Бергшире. Отца Джастина Малина не стало, когда Эдварду было всего шестнадцать, и молодому человеку пришлось оставить школу и самому зарабатывать себе на жизнь. Правда, он хорошо представлял, кем хочет стать художником, в частности, иллюстратором. Когда ему было девятнадцать, события приняли немного неожиданный оборот — Он принял участие в конкурсе, объявленном одной из газет, на создание эскиза вечернего платья. Конкурс проходил под патронажем Люсиль, леди дав Гордон, известнейшего кутюрье той эпохи. Ей так понравилась работа Эдварда, что она пригласила его сотрудничать в свое ателье. Там он и проработал несколько лет, но началась Первая мировая война. Эдвард Молина, как и десятки тысяч других молодых британцев, ушел на фронт, вступил в пехотный полк герцога Веллингтона, где быстро дослужился до звания капитана. Во время сражений во Франции он был ранен три раза и был награжден за храбрость военным крестом. В результате одного из этих ранений осколок шрапнели повредил оптический нерв, капитан Молина лишился зрения на один глаз и был вынужден вернуться домой. Послевоенную жизни нужно было строить заново, и Эдвард решил заняться тем же, чем занимался несколько лет до войны, то есть дизайном одежды, однако уже не у Люсиль, а самостоятельно. В девятнадцатом году он открыл свой дом моды, но не в Лондоне, а в Париже. Денег у него было немного, но зато был прекрасный вкус и огромное желание работать. Успех пришел очень быстро. Мода, высокая мода, для капитана Малины была не просто созданием одежды, а разновидностью искусства, и относился он к ней так же серьезно, как, скажем, к живописи, который тоже будет посвящать немало времени, а также соберет прекрасную коллекцию работ французских импрессионистов и постимпрессионистов. Его работы с самого начала отличались необыкновенной простотой и идеальным вкусом, а сам он говорил «Я не переношу крикливости и эксцентричности». Он создавал наряды не для юных девочек, но и не для пожилых дам. Его типичной клиенткой была высокая, изящная, светская львица, которая предпочитала сдержанно роскошные вещи. Один из символов моды тридцатых, ее гламура станет облегающее вечернее платье из белого атласа с открытой спиной с накинутым на плечи серебристым мехом таких платьев будет немало но одни из самых блестящих образцов этого направления принадлежат именно малийное длинные бархатные вечерние пальто ассамблея из дневных платьев и пальто роскошные пеюары и пижамы Элегантные юбки в складку, костюмы для поездок в автомобиле и времяпрепровождения за городом. В течение долгих лет капитан Малины создавал все, что может понадобиться женщине тех кругов, в которых вращался сам. Верхушка богемы, писатели их окружения, известные актрисы, аристократы и так далее... В частности, Молин близко общался с ноэлем Коуардом, драматургом и актером, звездой той эпохи. Он и сам прекрасно вписывался в то общество — высокий, сероглазый, необыкновенно привлекательный, истинный английский, ирландский джентльмен с военной выправкой, и в то же время прекрасно разбирающийся в моде. В двадцать первом году он женился на Мюрриел Дансмюр, дочери известного канадского промышленника и политика. Для многих эта женитьба стала полной неожиданностью. За Эдуардом Молина закрепилась репутация человека, который предпочитает мужчин. Судя по всему, так оно и было, но юная Мюрриел, Мюли, как ее называли, была необыкновенно хороша собой и в платьях работы своего супруга она была блестящей рекламой его модного дома. А он, в свою очередь, давал ей пропуск в этот блистающий мир. Впрочем, брак распался в 1924 году. Эдуард Мулино был, как писали о нем, дизайнером, которому в 20-30-х годах обращалась женщина, следящая за модой, если хотела быть одетой именно так, как надо, однако без Его популярность росла с каждым годом и постепенно получала международное признание По подсказке Эльзы Максвелл, женщины, которая отличалась редким чутьем в том, что позднее станут называть пиаром, паблик релэйшн, он открыл два ночных клуба в Париже, которые послужили прекрасной рекламой его работам. Сотрудничал он и с театром, Блестящая Гертруда Лоуренс выступала в его костюмах и на лондонских сценах, и на нью-йоркских. В 25-м он открыл свой магазин в Монте-Карло, в 27-м в Каннах и, наконец, в 32-м в Лондоне. В 34-м у Малины стал работать начинающий модельер Пьер Бальма, которому суждено было в свое время стать еще более знаменитым. Впоследствии он говорил об этом ателье как о храме приглушенной элегантности, а о самом капитане Малине как об элегантном, холодно отстраненном англичанине, который властвовал над модой тридцатых годов. Во время Второй мировой войны Малина переехал в Лондон и, помимо прочего, занимался разработкой моделей военной формы. В сорок шестом вернулся в Париж, и, помимо одежды, стал заниматься аксессуарами, мехами и парфюмерией. Что касается нового стиля, который набирал обороты, то еще в конце тридцатых Малина работал над моделями с подчеркнуто тонкой талией и был, по сути, одним из его вдохновителей. Эдвард Харди Амис, который... Одевал королеву Елизавету II с 50-х и вплоть до своего выхода на пенсию в 89-м году человек, создавший уникальный стиль Ее Величества, признавался, что в свое время на него очень повлияли работы Эдварда Моллины. Моллины был моим божеством. Моллины повлиял также и на Пьера Бальма, и на Кристиана Диора, которые властвовали над модой 50-х, не менее уверена чем сам Моллине над модой тридцатых у него одевалось все британское и не только британское высшее общество множество известных актрис его имя стало символом безусловной элегантности он мог продолжать работать и дальше но здоровье ухудшилось и возник риск потерять зрение и на втором глазу так что в пятьдесятом году Молина ушел на покой, передав управление домом французу Жаку Грифе, который за несколько лет до того работал его ассистентом, а потом ушел, чтобы основать свой собственный дом моды. Следующие 15 лет малина посвятил живописи, у него прошло несколько выставок. В 65-м он вновь вернулся в моду, о чем торжественно сообщалось в прессе, и открыл студию Молины, занявшись на сей раз невысокой модой, а претапорте. Однако былого успеха не обрел, да и здоровье было уже слабым. Четыре года спустя он вновь ушел на покой, теперь уже окончательно, хотя сама студия под руководством его родственника и его собственным надзором просуществовала вплоть до 77-го года. Капитан Эдвард Моллине Умер в 1974 году в Монте-Карло. Его жизнь была долгой и насыщенной, а влияние на моду огромным. вы сегодня его имя знают разве что историки моды. Зато те, кто знает, отдают должное человеку, который умел быть элегантным и умел делать элегантными других.